Глава восьмая Подземная база в кошмаре не принесла неожиданностей, чем Игнат был доволен. Он и раньше с сомнением относился к сюрпризам, а в последнее время их совсем не взлюбил. Убедившись, что взор не подмечает чужаков, Хаосит немедленно занялся своими делами. У него была ровно одна ночь, за которую он должен максимально поднять свою боеспособность и выживаемость. И план действий уже готов. Сначала характеристики. Подумал снаходец, садясь в позу лотоса. За прошедшие трое суток он больше не тратил полученную от убийств энергию, приходя в себя. Изменение одного из стержневых даров с резким повышением уровня плохо повлияло на здоровье. Кедров открыл характеристики и оглядел список. Взгляд сразу зацепился за два дара, улучшающих тело. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, четвертый уровень. Дар атлетического улучшения 2, четвертый уровень. Недолго думая, мужчина поднял их уровень до пятого, но на этом закончил, отказавшись от идеи перейти на следующий ранг. С переходом на третий он не имел опыта, а сейчас не время для экспериментов. Завтра мне надо быть как огурчик, не стоит доводить до побочных эффектов. Он напоследок осмотрел весь лист характеристик. Кедров Игнат Александрович. Проводник хаоса. Уровень силы. Легионер. Пятнадцатый уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2. Первый уровень. Скрытый взор стяжателя 2. Первый уровень. Тело рыцаря стихий 2. Третий уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2. Пятый уровень. Дар ловкостноатлетического улучшения 2.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 «Печать объединения», «Печать продвижения-1», «Дар энергетического спутника», «Дар манипуляции жизнью», «Собиратель жизни». Он внимательно прочитал все, будто еще, вдруг еще где-то найдет возможность для улучшения. К сожалению, лимит был достигнут, да и энергии оставалось не так уж и много. Однако кое-что любопытное Хаосит все же отметил. «Дар энергетического спутника», – прочитал он во вкладке «Ресурсы». Любопытно. Кедров еще раз идентифицировал его. «Дар энергетического спутника. Волевой тип. Позволяет создавать средоточие собственной энергии, служащей проводником воли и силы адепта». «Насколько он хорош, этот дар, и как его применять?» Игнат не очень понимал смысл и пользу этого навыка. Хаосит и сейчас мог концентрировать свой первую стихию в пучке. Чем энергетический спутник будет отличаться от них? В голову приходили некоторые мысли, но лишь в качестве догадок. Возможно, Игнат не стал бы выяснять, а просто отдал его на поживую источнику хаоса, но этому мешал один момент. Все дело в способе появления. Этот навык был получен от пастыря, вместе с двумя другими артефактами крайне высокой ценности. «Значит ли это, что и этот дар редкий и сильный?» В итоге он все же отложил дар на потом, решив вернуться, когда будет больше времени. Закончив с улучшениями, Игнат перешел ко второй части. Повернувшись, он рассмотрел хищные обводы черного скафандра, лежащего у портальной арки. Экипировка чужой цивилизации, которая даже с ограниченным функционалом превосходила все человеческие аналоги. Раньше Хазит не рисковал проявлять ее в реальной мире, но сейчас ситуация изменилась. Мир сошел с ума, люди вокруг были заняты спасением своих жизней. Решившись, он начал подготовку. Крови на этот раз ушло намного больше. Приступив к самому ритуалу, Игнат понял, что энергетические затраты выросли в геометрической прогрессии. Собственно, он осознал, что пока предмет размером с человеческое тело есть его предел. Кое-как закончив ритуал, хасид тут же покинул кошмар, торопясь, чтобы эффект не развеялся. Игнат резко очнулся на жесткой кровати в кубрике войны базы, ощущая дискомфорт. Черный скафандр лежал прямо на нем. «Интересно, заснять бы, как он появляется?» Игнат посмотрел на часы, с удовольствием отметил, что до утра можно поспать еще пять часов. Завтра предстоит тяжелый день, поэтому Хасид больше не стал мучить себя. И просто лёг спать. Шум садящегося самолёта наверняка заметила вся округа. Едва ли ещё несколько дней назад этот факт кого-то заинтересовал бы, но времена изменились. Ещё как изменились. Штеггер напрягся, машинально оглядываясь по сторонам. В своих силах он был уверен, но все же мало ли кто может появиться. Некоторые твари из тех, что он видел за последние дни, требовали для уничтожения общевойсковой операции. А уж что творится в глубинах зеленого тропического ада? Встряхнув головой, Штеггер осмотрелся. Гостей встречали они и еще с десяток сильнейших штрафников. Примерно столько же осталось на базе. Всех их успели стянуть с разбросанных по материку военных объектов до того, как случилась катастрофа. Это была серьезная сила. Вот только всех их по-прежнему держали в неведении, что жутко раздражало немца. Хаммер, стоявший тут же, наверняка знал больше. «Вот только! Легче с Калу разговаривать, чем этого ублюдка!» Посетовал сам себе Штейнгер. Он перевел взгляд на пузатый Геркулес, который наконец-то снизил скорость. Раздражающий шум трубин сбросил обороты. Транспортник немедленно начал опускать трап. «Но они не смогут держать нас в неведении!» Последние недели они усердно трудились, следуя заданный командованием сектор. Работа мало того, что кропотливая, так еще и безумно опасная. Причем разведка проводилась масштабная, задействовавшая ресурсы множества военных баз. Какие потери за это время среди сверхов и тем более простых наемников, оставалось только догадываться. Уж слишком смертоносны тропики. И вот если немец правильно понял, именно сейчас он увидит тех, Ради кого затевала столь серьезная компания? «Кто же эти таинственные ребята, которые заставили раскошелиться американские задницы?» Подумал он. По опустившемуся трапу вышла группа людей. Странная черная экипировка чем-то напоминала военную, но для Штеггера осталась незнакомой. Это было странно, ведь немец в теме разбирался отменно. Отряд приблизился, безошибочно выявив в хамере командующего. Взгляд немца скользил по их лицам. «Обычные люди, разве что какие-то безэмоциональные». Визуальный осмотр ничего особенного о незнакомцах сказать не мог. Куда более красторечивой была интуиция. Штеггер не имел хороших способностей сканирующего типа, но зато с молодости обладал неким чутьем. После того, как стал сверхом, оно только усилилось. Сейчас мужчина отчетливо ощутил, что не имеет желания контактировать с этими людьми. Какая-то чуждость вызывала отторжение неприязни. А ведь он привык общаться с отъявленными ублюдками в последнее время, и это чувство действительно было необычно. Тот факт, что он не мог даже навскидку оценить наличие сверхспособностей, только добавлял недоверие. Все, что оставалось немцу, до поры до времени придержать свои мысли при себе. Он здесь лишь наемник, выполняющий приказы, не больше, не меньше. Пока шла разгрузка Геркулеса, времени теряли. Хаймер расстелил прямо на капоте карту сектора и сейчас о чем-то говорил с одним из чужаков. Чужаки. Именно такое слово возникло в голове при виде гостей и как-то сразу прилипло. Что думаешь? Обратился Штейгер к стоящей рядом Рафале. Не нравятся они мне? Тебе никто не нравится. Француженка сегодня была куда серьезнее, чем обычно. «А, тоже верно», — невесело усмехнулся немец и перевел взгляд на самолет. Из машины медленно выгружали технику. Новенькие армейские внедорожники, модифицированные под местные условия, радовало и оснащение крупнокалиберными пулеметами, которые неплохо показали себя против тварей. «Очень вовремя», — подумал мужчина. «Выполнение задач, особенно в последние дни, превратилось в сущий ад». Автопарк-база и ранее небогатые совсем обедняло. Машины повреждались монстрами и просто банально ломались в тяжелых местных условиях. «Вон в том грузовике живые люди», — внезапно удивил всех здоровяк Логан. Увидев, что его не поняли, он уточнил. «Лежат в ящиках, похожих на гробы. Ну, сверхе в смысле, но без сознания». «Да заткнись ты, кретин», — обрубила его Рафали. «Будто нам интересно». На самом деле француженке было еще как любопытно, собственно, как и всем остальным. Но совсем рядом ходили те самые чужаки, а тупо Логан говорил слишком громко. Опасность, исходящая от гостей, ощутил, видимо, не он один. Такие в раз обрубят любопытный нос. Хоть разгрузка самолета потребовала достаточно времени, еще полчаса ждали, когда взлетит сам борт. Благо, все прошло спокойно. Наконец, люди распределились по удлинившейся автоколонне. Чужаки вели себя тихо и спокойно, контактируя по минимуму. К тому самому грузовику, который заприметил Логан, никого не подпускали. «Все готовы? Отлично!» Хаммер осмотрел разрушившуюся колонну. «Всем осторожно!» Развернувшись ко взлетной полосе, он поднял руку и сжал кулак. Штеггер знал, что американец сделал так в моменты максимального напряжения навыка. Не успел немец понять, какого черта, и уши заложило. Как и остальные, Штеггер пригнулся, оглядываясь, пока наконец не заметил. Взлетную полосу покорежили под титаническими ударами, делая непригодное для использования. «И зачем?» — задался он вопросом. Ему до жути надоело торчать в Африке. Еще хуже стало сейчас, когда ситуация усугубилась, а вся цивилизация начала трещать по швам. Уж лучше находиться в полуразрушенной Европе или Штатах, чем в полностью павшей родине негров. Видеть в такой ситуации, как разрушает наиболее удобный путь для отхода, было совсем неприятно. Да и сами раздумья о причинах такого поступка вызывали беспокойство. Сверхи переглянулись. «Объяснись, Хамер. слово взяла Рафали, как самое сильное после американца. «Какого черта ты сейчас делал?» Хаммер обычно не опускался до того уровня, чтобы объяснять приказы, но, видимо, здесь почувствовал, что могут быть неприятные последствия, даже для него. Простая предосторожность от ненужных гостей, произнес американец. Не волнуйтесь, эвакуация это не помешает. На этом объяснения были закончены. По приказу все загрузились в автомобили. Вскоре колонна покинула аэропорт. Эгнат лежал на крыше трехэтажного здания, слушая гул проезжающих армейских машин, не желая быть замеченным. Он покрыл все тело дымчатой вуалью аспекта сокрытия и замер. «Кто ж знал, что все окажется так непросто?» С досадой спросил он сам себя. Проснувшись утром после простого завтрака, Хасид получил подробный инструктаж и задачи: Проверка взлетно-посадочной полосы, осмотр парка авиатехники, полковник хотел выяснить множество деталей. Кедров не знал, насколько удачно велись переговоры с родиной об эвакуации, Но наличие рабочего аэропорта здорово облечет вопрос. Покинул базу он вместе с продовольственной автоколонной. Общую часть пути проделали без каких-либо загвоздок. Днем в Конго опасность больше представляли люди, нежели монстры. Благо дураков, желающих напасть на хорошо вооруженных военных, не нашлось. Обновку Игната, разумеется, все заметили, но вопросов было не так много. Люди были зациклены на своих проблемах, чтобы лезть в чужие дела. Может, здесь так не было принято? Когда направления разошлись, его высадили. Оставшуюся часть пути Хасид проделал пешком. Гул самолета и оживление на объекте он обнаружил еще на подходе. Не торопясь идти на контакт, мужчина занял удобную позицию и с помощью взора рассмотрел происходящее. То, что событие не рядовой, он понял сразу. Такого скопления сильных сверху человеческой расы Игнат не видел никогда в жизни. Принадлежность мощного отряда быстро определилась. Среди сигнатур были и несколько знакомых. Это те самые наемники, работающие на дедушку Сэма. А значит, и остальные относились к той же группе. На этом удивительные моменты не закончились. С некоторым запозданием снаходец отметил, что часть сигнатуры какие-то странные. В отличие от простых хаоситов, эти имели в теле некий диссонанс энергии. Игнат было подумал, что эти люди, близки к психозу из-за более высокой силы, Но идентификация удивила. Инициированный хаосом. Представитель чужой разумной расы. Неизвестно. Уровень силы. Девятнадцатый уровень. Дары и особенности. Неизвестно. Защита от сканирования. Способности Неизвестно. Защита от сканирования. Статус. Слабость после переселения сущности. Адаптация к телу. Дела отметил Кендров. Он тут же идентифицировал остальные сигнатуры с отличной от людей энергией, чтобы убедиться, что не ошибся. Все они имели похожие характеристики. Хотелось бы рассмотреть их обычным зрением, но лишний риск ни к чему. Само открытие лишь породило новые вопросы. Неужели люди смогли пойти на контакт и даже перешли к сотрудничеству с разумными выходцами из аномалий? Если подумать... «А почему этот факт мне кажется удивительным? Ведь все вполне логично». Он сам являлся доказательством, что подобное возможно, так как уже пережил контакт. Более того, разошелся с ксеносами вполне довольный заключенной сделкой. Пока он размышлял, самолет поднялся в небо, а оставшиеся на объекте существа начали собираться. Зарычали движки. Погрузившись в автомобили, они покинули аэропорт. Продолжая осматривать автомобили, Игнат заметил и еще одну странность. В одном грузовике находились тела живых сверхов. Они хранились в специальных контейнерах и пребывали без сознания. Идентификация показала, что одного, вернее, одну из них он знает. «Аня, ты-то здесь как оказалось? Все верно. В одном из контейнеров лежала его коллега из Русталанта, обладающий редким даром управления стихией света. Игнат только знал, что она получила предложение работать в другой стране и быстро покинула Россию, и вот теперь она здесь. Колонна проехала мимо. Кедров приметил направление, в котором она двигалась. На инструктаже он немного изучил карту города, а потому уже кое-что понимал. Без удивления Игнат понял, что те отправлялись в сторону военной базы. Возникший вопрос он решил отложить на будущее. Подождав еще немного, убедился, что все покинули аэропорт после чего сам вошел на его территорию. Неприятный сюрприз Хаосид заметил почти сразу. Взлетно-посадочная полоса была приведена в полную негодность. Учитывая, что только что с ней поднялся самолет, нетрудно догадаться, чьих рук дело. «Какого черта урода! Сами использовали! Почему нам не дали?» Справедливо возмутился Игнат. Взлетно-посадочная полоса была первичным и самым важным условием для эвакуации. Никому и в голову не пришло, что кто-то будет намеренно разрушать ее. С этой потерей аэропорт полностью утратил актуальность. На всякий случай Кедров все же проверил ангары. Здесь стояли два Ми-26, которые относились к имуществу военной части. Они не несли никаких признаков повреждений, но ну и толку от них особого не было. Вскоре снаходец покинул объект. Возник вопрос, куда двигаться дальше и что вообще теперь делать? Это относилось и к текущей ситуации, и к более далеким планам. Что делать в Африке? Государство здесь не смогло защитить себя и народ от случившегося. Функционирование цивилизации остановилось, что грозит скорым наступлением настоящего постапокалипсиса. Это место совсем не соответствовало запросам Хаосита, желающего развивать свою силу в тишине и спокойствии как можно дольше. Желательно до момента, когда он станет действительно кем-то серьезным той самой пресловутой «Эской», получив возможность уже диктовать условия, а не подчиняться. «Ах, как же все сложно!» Надо было двигаться. Снаходец направился в сторону продуктовых складов, чтобы узнать, как дела у его новых боевых товарищей. «Может быть, хоть там дела пойдут удачнее».